Это означает, что я могу перемещаться вперёд во времени и встречаться с будущим собой, потому что фактически он существует одновременно со мной. Есть ещё один важный, но трудный для принятия фрагмент, который может быть очень полезен. Предположим, вы решаете пойти в кино или остаться дома. Существует две возможности, и вам надо принять решение, какую из них прожить. Оказывается, можно остаться дома, ввести себя в изменённое состояние сознания — и, используя смещение во времени, прожить обе вероятности. Понимаю, что от этой информации ум заходит за разум. Если честно, во многих случаях она все еще не укладывается в моей собственной голове. Но я зашел уже настолько далеко, что с ее помощью полностью изменил свою жизнь и создаю те события, которые желаю прожить в физической действительности» можно практически мгновенно создавать желаемое, в зависимости от веры в возможность или невозможность этого. Но если бы все, о чем не подумаешь, мгновенно создавалось, получился бы жутчайший кошмар. Вот потому, видимо, и существует буфер в виде веры. Хорошо. Несмотря на еще большее замешательство, я могу временно принять эти фрагменты, но как же ими пользоваться? Предположим, я хочу найти новую работу. Что мне следует предпринять? Дэнни все еще выглядел неуверенным. Это как раз несложно. Каждое утро, проснувшись, первым делом я делаю следующее. Сажусь и записываю на бумаге, что именно я желаю испытать сегодня. Я не расписываю каждую деталь, но у меня набирается текста примерно на одну страницу. Потребовалось определенное время, чтобы это заработало, ведь надо было создать убеждение, что метод действует. Но дней через 20 появились первые результаты. Итак, Написав свои желания, я принимаю написанное и формирую соответствующую картинку в воображении. Я точно представляю то, о чем написал, и свои ощущения от него. Затем накачиваю эту картинку огромным объемом любви. Накачиваю как можно плотнее, пока не почувствую, что она вот-вот взорвется. Тогда отпускаю ее и в течение дня наблюдаю, как она разворачивается. Некоторые желания исполняются сразу же, так быстро, что от этого голова идет кругом. Другим желаниям требуется больше времени. Но я продолжаю работать над ними каждый день, пока они не произойдут. В небольшом дневнике я каждый день записываю то, что со мной происходит. И если бы вы сравнили его с моими утренними записями, то увидели бы, как они прекрасно совпадают». Итог сказанного. «Не важно знать в точности, как работает метод. Достаточно знания, что он действует, и что ты знаешь, что нужно делать». Есть другие пути, с помощью которых можно получить то же самое, но моя тайна – в добавлении любви, потому что когда вы делаете что-то с любовью, то в большинстве случаев все получается значительно лучше ожидаемого. Остальные вовлеченные в ситуации люди тоже не остаются в накладе. Так выходит, что любовь убирает деление на победителей и проигравших, и все остаются в выигрыше. Я понятия не имею, как в мою физическую действительность попадает любовь, посылаемая в запись на листке бумаги. Но в данный момент меня больше интересует сам факт того, что это происходит. Отношения Во взаимоотношениях все просто. Перед тем, как что-то сказать или сделать, спроси себя, сделает ли это нас ближе, создаст ли ощущение единства и любви? Если да, то прекрасно. Если же нет, спроси себя, зачем я занимаюсь разрушением? Разгадка причины тысячи развалившихся взаимоотношений будет лежать перед тобой. Мы можем обсуждать и спорить о чем угодно, но все сводится к этому».